Общипанный ходит, как осенний воробейчик, ветром шатает. А хорохорится, бодрится туда же. «Полечился бы ты, Тимош, ей-богу!» — крушился Чернобыльников. «Гляди, какой стал!» «Чего лечиться-то? Все одно помру. Да оно по мне любопытно помереть-то. Ну как же, всю жизнь в посаде, кис, никуда, а тут в неведомые страны спутешествовать по бесплатному билету. Че телесно?»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 А после вечерник монаху одному знакомому чай пить с виду. Чудак такой. Казначейский зять вынул часы. Никак нельзя. Обещался к обеду. У казначея опаздывать не принято. Ох, вот ушиб то не принято. Тимоша засмеялся, закашлялся, полез за платком. Нету. Стой, ребят, платок наверху обронил. Сейчас сбегаю. Взмахнул ручками, вспорхнул воробейчик.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 Потом закричал тонко и жалостно «Стреляют!» и пустился на утек. И на лестнице загромыхали сапожищами, заревели, сыпались все сверху. «Держи!» и опять «Трак! Трак!» На секунду в дверях впереди всех красное безглазое лицо. «Должно быть, это со страху он закрыл глаза», — мелькнула мысль. А он, безглазый, уж в переулочке напротив, уже сгинул. И следом сверху высыпались все как пьяные. Дикие, распаясанные, гончие. «Держи его! Не пущай! Вот-вот-вот он!» Кого-то внизу у подъезда сгробастали, накинулись, притиснули, колотили. И все-таки ревели. «Держи!» Так уж просто. Нужно было вылиться через глотку. Нагнувши голову, как баран, пробился барыба вперед. «Зачем-то это нужно было!» чуял всем нутром, что нужно, стиснул железные челюсти, шевельнулось что-то древнее, звериное, желанное разбойничье, быть со всеми, орать как все, колотить кого все. На земле в кругу лежал мальчишечка, чернявенький такой, с закрытыми глазами, у рубахи ворот сбоку разодран, на шее черная родинка. Старик Чурилов стоял в середине круга и пинал мальчишечку ногою в бок.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 «Заступник? Ты, брат, гляди, тоже разговоры хорошие в трактире разводишь. Люди-то слыхали. Держите его, православные!» Подошли было ближе, но замялись. Все-таки Тимоша свой как будто, а эти были ненашинские. Так это зря, наверное, старик. Краснорожий рыжий мещанин маклак лошадей по случаю праздника напялил бумажные манжеты.